Аврелий августин исповедь книга 1 глава 1 велик ты господи и всемирный достоин хвалы велика сила твоя и неизмеримо премудрость твоя и словословить тебя хочет человек частица создания твоих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 Дай же мне, Господи, узнать и постичь, начать ли с того, чтобы воззвать к Тебе, или с того, чтобы словословить Тебе. Надо ли сначала познать Тебя или воззвать к Тебе? Но кто воззовет к Тебе, не зная Тебя. Воззвать не к Тебе, кому-то другому, может, не знающий. Или, чтобы познать Тебе и надо, воззвать к Тебе как воззовут к тому, в кого не уверовали и как поверят Тебе без проповедника. И восхвалят Господа те, кто ищет Его. Ищущие найдут Его, и нашедшие восхвалят Его. Я буду искать Тебя, Господи, взывая к Тебе, и воззову к Тебе, веруя в Тебя, ибо Тебе проповедано нам. Взывает к Тебе, Господи, вера моя, которую дал ты мне, которую вдохнул в меня через вочеловечившегося сына твоего, через служение исповедника твоего.